Глава 13. К сожалению, у защитных костюмов обнаружился существенный изъян. Если попробовать снять его, будучи при этом с головы до ног покрытым ошметками тел противников, то все это в итоге оказывалось на теле. А когда я попробовал сделать это, не подумав о такой очевидной проблеме, выяснилось вторая: В дополнение к яду скорпионов, содержимое их тел оказалось чрезвычайно токсично, разъедая органику не хуже серной кислоты. Нам повезло дважды. В первый раз, когда я начал деактивацию брони, раньше, чем Маша. Поэтому, когда от одежды пошел характерный домок с кислым привкусом в воздухе, я частично успел сбросить ее, но щедрая порция все таки попала мне на открытую кожу. Практически теряя сознание от боли и ощущение того, как агрессивный состав проедает меня насквозь, я упал на пол, не в силах даже двинуться. Положение спасла девушка, которая схватила меня в охапку, и прыгнула со мной в открывшийся портал. Вывалился из него я уже полностью исцелившийся, но кислота продолжила свое дело, начав снова разъедать тело. А второй раз повезло, когда, наконец, включилась в работу мутационная адаптация, начавшая экстренно менять свойства кожного покрова, увеличивая его сопротивление агрессивным средам. С новыми ранами справилась активировавшаяся регенерация, в кратчайшие сроки затянувшие новые очаги поражения. А я сидел на полу в комнате и, стараясь отрешиться от отголосков потихоньку затихающей боли, смотрел на свою ладонь, по внешнему виду ставшую похожей на резиновую перчатку. «Максим, как ты себя чувствуешь?» — с беспокойством спросила Маша, остающаяся в защитном костюме. «Конечно, я не видел того взгляда, которым она на меня смотрела». Шлем не позволял увидеть ее лицо. Но в голосе хватало интонаций, дающих понимание о ее беспокойстве. И я могу осознать ее чувства. В конце концов, прямо на ее глазах будущий муж стал таять, как мороженое на жарком солнце. И я не уверен в том, что регенерация смогла бы справиться с такими повреждениями. Слишком обширное воздействие сразу на весь организм. Хорошо, что еще она смогла быстро сориентироваться и вытащить мою скулящую от боли тушку, лишившийся большей части органов. По крайней мере, я помнил, что в какой-то момент перестал видеть и слышать из-за воздействия кислоты. То ли парами выжгло глаза, то ли самой жидкостью, но то, что было ужасно плохо, я помнил. Я слышал ее слова, но все еще не мог прийти в себя, уставившись глазами на медленно разъедаемый кусок ковра. Повезло еще, что все полы в квартире были в один уровень уложены керамогранитом, и с камнем кислота не реагировала. Иначе было бы сложно объяснить соседям снизу, почему у них появилась непредусмотренная проектом вентиляция. «Ковер теперь надо новый покупать», — меланхолично произнес я, глядя на то, что от него осталось. «Да господи, черт с ним, с ковром! Как ты сам себя чувствуешь?» Видно было, что Маша хочет подойти ко мне и обнять, но опасается сделать это из-за того, что сама вся еще была в едкой жидкости. «Все же хорошо. Ты все сделала правильно». Я встал на ноги и, подойдя к закованной в черную броню фигуре, обнял ее. «Макс, кислота!» воскликнула девушка, старающаяся аккуратно отменять страница и заодно не добавить новых очагов поражения. Я макнул палец в пованивающую желтую жидкость и мазнул им по своей руке, продемонстрировав, что на меня это теперь не действует. «Я же говорю, что все нормально». Адаптация отработала на все сто процентов. Правда, кожа теперь больше похожа на резиновую. К счастью, не навсегда. Как угроза исчезнет, все вернется в норму. «Кстати?» — спросил я Машу. «Как я выгляжу?» «Честно?» — спросила она. «Как страшная кукла!» Исчезли все поры на коже. И это смотрится довольно жутковато. «Эх!» — вздохнул я. «Ну, главное, что жив остался» а красота — дело наживное. Я смотрелся по сторонам, оценил очиненный нами разгром и изъеденную кислотой обстановку. Пострадал не только один ковер, но и другие предметы мебели. Агрессивная кислота разъела все, на что попало, с исключением стекла и камня. И теперь диван дополнительно обзавелся зияющими проплешинами. Обстановку точно придется обновлять почти полностью. Неловко пошутил я. Затем активировал костюм, достал кинжал и открыл новый портал. Будем надеяться, что там будет какой-нибудь вдоем, в котором мы сможем смыть себя все это. Потому что если мы пойдем сейчас в ванную, то в квартире придется делать уже полноценный ремонт, чего, конечно, не хотелось бы. Портал в локацию первого уровня. Канализация. Да черт с ним, с ремонтом. Здоровье важнее. Может, все-таки здесь помоешься? «Да какой в этом и смысл? Тем более, судя по описанию, в канализации точно должна быть жидкость. На крайний случай у меня в памяти скопированные пятилитровые баклажки воды. С их помощью и почистимся. Все, иди вперед. Подтолкнул я к Машу к порталу, и после того, как она исчезла, шагнул вслед за ней. Локация встретила меня шумом текущей по каменному желобу воды, к счастью, довольно чистой и стоящей в недумении девушкой вокруг которой валялись трупики летучих мышей. «Я так понимаю, что они на тебя напали, но убили сами себя об кислоту на твоем костюме», — спросил я девушку. «Я попробовала поймать хоть одну, но они слишком быстрые. А потом они спикировали на меня и, запищав, упали вниз. Самое главное, опыт за них дали или факт самоубийства не зачитался. «Да, по две единички с каждой», — ответила Маша. Открыв панель уведомления коммуникатора. Вот и хорошо, устало ответил я. Отключил броню и, придерживаясь руками за каменные края жолоба, залез в текущую воду с головой погрузившись в нее. Бегущая жидкость быстро смывала остатки токсического вещества. Правда, вместе с ней по течению отправились и мои волосы. Я бежи проводил их взглядом и устался на смеющуюся девушку. «Ой, не могу! Теперь точно выглядишь, как резиновая кукла! Еще я облезлая!» Я скептически оглядел свое тело, лишившееся остатков волос, и, вздохнув, встал, начав отряхиваться. Заодно открыл характеристики и, ожидаемо, увидел в статусе появившееся сопротивление агрессивным средам. Правда, в отличие от регенерации, подтверждать я его не стал. Несмотря на всю его полезность, ходить в таком виде я точно не планировал. Через минуту начал мигать, показывая, что скоро пропадет. И, наконец, исчез. Одновременно с этим начав возвращать коже мягкость и упругость. «Так гораздо лучше», — прокомментировала мой вид девушка. «Правда, когда у тебя были брови, было лучше». Не став даже отвечать на ее подначки, я открыл меню коммуникатора распечатал сначала нижнее белье взамен утраченного, а затем и полный комплект повседневной одежды. И только одевшись и вновь обретя уверенность, ответил. «Всегда хотел посмотреть, пойдет ли мне лысина». Не перестающая смеяться девушка сделала фото на память, где с дурацким видом стою в канализации и показала мне. «Господи, нет! Срочно удали этот ужас!» «Ни за что!» — скрикнула Маша. «Я сохраню ее!» и буду показывать нашим детям. Ты хочешь, чтобы они выросли заиками? Ничего не знаю. Очень забавная фотография. Поэтому я оставлю ее и буду хранить. Может быть, даже распечатаю и повешу в рамочку. Ладно, смирился я с ее словами. Но если она попадется мне на глаза, то я выброшу. И, кстати, на свадьбе я буду лысый. Так что будет тебе память». И родителям своим сама будешь объяснять, почему так вышло. Растая все точки, я активировал защитный костюм и зарекся впредь вылазить из него, пока он не будет очищен от примесей. Очень уж было болезненное ощущение того, как пылается плоть на теле, врагу такое не пожелать. Ну, раз летучие мыши благополучно убились об кислоту на твоем костюме, предлагаю тебе не смывать ее, а просто идти вперед, собирая все атаки на себя. «Их-то ты не боишься?» — спросил я у Маши. «Нет, они вполне милые». Я только покачал головой на такое заявление. «Значит, жуки с насекомыми и обычные мыши — это сущий кошмар, а летучие вполне нормальные. Хотя биологически это, конечно, совершенно разные виды, так что сравнение все таки некорректно». «Тогда прошу, вперед, Галантно пропустил я девушку. «Вас там ожидают неприятности?» Нехорошо заставлять их ждать. Фыркнувшая Маша тряхнула головой в шлеме и гордой походкой направилась вниз по течению канализации. Периодически встречающиеся летучие мыши пикировали с потолка, пытаясь вцепиться когтями, но вляпывались в кислоту и отваливались, падая на пол. В большинстве случаев их даже не требовалось добивать. Вполне хватало случайного прикосновения, которое гарантированно убивало маленькое млекопитающее. Ради интереса я попробовал поймать мельтешащего перед лицом противника. Резкий рывок рукой, и в ладони трепыхается попискивающее кожистое тельце. Вот уж точно никогда не думал, что смогу поймать в полете такое быстрое существо. Насколько я помню из уроков биологии, летучие мыши из отряда рукокрылых являются самыми маневренными летунами, известными на сегодняшний день. Их аэродинамика превышает такую даже у птиц и насекомых и они способны развернуться в полете на 180 градусов, практически на одном месте. Я не переставал удивляться возросшим возможностям тела, которое радовало меня своей силой. Меньше чем 30 минут назад на моей руке можно было видеть кость, сквозь расползающиеся от кислоты мышцы, а теперь я снова в полном порядке. Конечно, большая часть заслуги — у излечения после прохождения портала, но после него агрессивная субстанция никуда не делась и продолжила бы свою работу гарантированно доконав меня уже на этой стороне. Но в очередной раз выручил вовремя изученный навык, неоднократно помогающий выпытаться из плохой ситуации. Летающие мыши своими телами счистили большую часть отравы защитного костюма и, наконец, перестали погибать от простого прикосновения. И теперь, чтобы уничтожить противника, Маше приходилось прыгать и ловить млекопитающих в воздухе. В этом ей помогала прокачанная до 20 баллов ловкость поэтому особых проблем все же не возникало. Не так, как у меня, конечно, но она справлялась. Вдобавок, когда она достала топор, который тоже давал ей прибавку к характеристикам, дело пошло еще быстрее. Правой рукой выхватывала монстра из воздуха и тут же ударом о лезвие топора разрезала его на две половинки, брезгливо отбрасывая их в сторону. «Седьмой уровень!» — радостно крикнула девушка, азартно борющаяся с противником. Тут, конечно, в разы легче, чем в прошлый раз. Заодно хорошо тренируется скорость реакции и уклонение при ловле мышей. Не так эффективно, как при стрельбе, конечно, но совмещается приятное с полезным. Кожа на голове жутко зачесалась. И я, испугавшись, что кислота снова начала разъедать голову, деактивировал костюм, вцепившись в нее руками. «Фух!» — облегченно выдохнул я, нащупав короткий ежик волос. Повезло! «Несмотря на мои шуточки, быть на собственной свадьбе, как лысый болванчик, такое себе удовольствие. Не переживай, я тебя и такого люблю», ответила Маша, отвлекшись от геноцида летучих мышей. «Зато это было бы очень оригинальное мероприятие. На крайний случай сделали бы тебе татуаж бровей и купили парик». Продолжила она надо мной издеваться. «Смейся, смейся. Месть моя будет страшна» по крайней мере, когда я ее придумаю. По сравнению с прошлой локацией, это больше походило на легкую прогулку. Летучие мыши не обладали особым атакующим потенциалом, и в теории с ними мог справиться практически любой человек. Я на всякий случай проверил настройки кинжала и убедился в том, что действительно выставлен максимальный уровень сложности. «Маш», — обратился я к девушке. «Не расслабляемся. Здесь может быть какой-то подвох». Все идет слишком просто. Так это же локация первого уровня. Что здесь может нам угрожать? Вылетевшая на встречу слаженная группа рукокрылых из четырех особей, как по заказу показала, в чем была их опасность. Раньше мы оба шли в костюмах и просто не замечали попыток атаки, воспринимая их когти как главный угрожающий фактор. У меня резко начали ныть зубы, резонанс отдался в кости. И в голове возникла сильная головная боль, заставившая меня упасть на холодный бетонный пол и обхватить голову руками. Уровень атаки нельзя было даже сравнивать с черными ползунами. Он превосходил их несколько раз. Маша, увидевшая мое бедственное положение, выхватила пистолет из инвентаря, выстрелила всю обойму, разогнав стаю, и чудом попала в одного, сбив его на землю, бросила оружие на пол и, размахивая топором, смогла задеть еще двоих разрубив их прямо в полёте. Организм на ходу адаптировался, выстраивалась внутренняя защита от ультразвукового воздействия, и уже через минуту я смог подняться на ноги, очумело тряся головой и вытирая бегущую из носа кровь. «Уже второй раз попадаюсь на эту хрень», — прокомментировал я произошедшее. «Хоть бери на постоянной основе, выбирай как второй пассивный навык». Но, немного подумав, я все же отказался от этой идеи. Несмотря на несколько свободных ячеек, не хотелось бы бездумно их тратить. Низкочастотное воздействие, конечно, сильно бьет по внутренним органам, но сразу не убивает, да и не думай, что такие противники будут часто встречаться на моем пути. Тем более от них хорошо защищает броня, в ноль сводя все их усилия. Пока я не снял костюм, то даже не ощущал их попыток, принимая мельтешения и попытки царапания за основную атаку. «Пожалуй, больше раздеваться не буду», — произнесся, активируя браслет, черной волной, разбегающейся по всему телу. «Если рядовые монстры могут так приложить, то что говорить об босе локации, которая, скорее всего, сделает то же самое, только во много раз усиленное?» Девушка, наконец, поймала последнего противника и с размаху кинула летучую мышь в стену, переломав ей тонкие кости. «Максим!» — возмутилась она. Как ты вообще до этого в одиночку проходил порталы? Каждый раз с тобой приключается какая-то фигня. То огромная рыбина утащит на дно озера, то чуть не растворит кислотой, теперь вот от летучих мышей чуть не погиб. Ты вообще собираешься беречь себя? У тебя же кровь даже из глаз пошла». Закончила она свою тираду. «Да пустяки. У меня регенерация высокая. Если я сразу не убила, то выкарабкаюсь». По канализации разнесся звонкий звук шлепка ладони Маши, которая ударила по своему шлему. «Ладно, ладно», — продолжил я, успокаивая ее, и подошел ближе. «Я бы тебя обнял, но ты все еще местами в яде и кислотных внутренностях скорпионов. Не хочу снова пачкаться. Кстати, думаю, что можно уже смыть ее. Все равно осталось очень мало». Будущая супруга и так периодически брезгливо косящаяся на свою броню с радостью согласилась и полезла в текучую воду, начав оттирать желтую слизь. Узкий канал с текущей водой, конечно, не очень удобное место для принятия ванн, но все же лучше, чем использование пятилитровых бутылок. Тонкая щупальца, обхватившая ее лодыжку, стало неожиданностью для нас обоих. Привыкнув к опасности с воздуха, я перестал контролировать окружающую обстановку, делокация да первого уровня с практически безобидными для нас противниками все таки не внушал опасений. С неожиданной силой туго скрученный розовый жгут дернул девушку за ногу и упавшую черную фигуру потащила вниз по течению, по пути ударяя стенки каменного жёлоба. Я с места рванул в погоню, но, несмотря на развитую ловкость, дающую хороший прирост к скорости, безнадежно отставал. Ситуацию спасало только то, что коридор шел по прямой, и я видел удаляющуюся от меня фигуру. Маша пыталась топором отрубить тянущее ее щупальца, но резкие рывки сбивали концентрацию, и она каждый раз промахивалась, выбивая искры из камня. Отмахиваясь от пикирующих на меня летучих мышей, я продолжил бежать с каждой секундой, скорее всего, больше. Тот самый загадочный канал связи, помогающий мне быстро обучаться в экстренных ситуациях, видимо, начинал работать на полную мощность. Так и сейчас я начинал понимать, как нужно правильно ставить ногу с каким усилием доворачивать носок и какое принимать положение тела. Отличие профессиональных бегунов от любителей в первую очередь заключается в синхронной работе тела, достигаемой сотнями тренировок. Так и сейчас я мчался, успевая реагировать на мельчайшие изменения обстановки. Здесь мокрый след от разбрызгивающей во все стороны воду девушки, здесь камень, попадись который под ногу собьет скорость бега. И отмечая это фоном, Я выбирал правильный путь, наконец, начав догонять, утаскиваемую по каменному желобу черную фигуру с топором в руках. Щупальца взметнулась вверх, сдергивая девушку в воздух, и затем рвануло вниз, утаскивая ее за собой в неприметный темный тоннель чуть сбоку. Я, не останавливаясь, добежал до этого места, сопровождаемой тучей мельтешащих летучих мышей, и головой вперед нырнул за ней. Ведущий под практически отвесным уклоном спуск с текущей водой превратил мое падение в экстремально быстрое скольжение, как на водных горках. Я, наконец, практически догнал Машу, со всех сил старающуюся притормозить свое движение. Она, втыкая лезвие топора в стенки желоба, всеми силами замедлялась, в отличие от меня, летящего в брызгах воды за ней. Я протянул руку и, дотянувшись до ее ладони, вытянутой мне навстречу, Рывком подтянулся, перелез через нее и, оказавшись впереди, тут же активировал поток огня, рванувший вниз и заволокший паром все окружение. Щупальца, в мгновение ока, перешенное чуть ниже ее ноги, рвануло прочь, а мы, чуть замедлившись, вывалились в огромный зал, в центре которого находилось непонятное розовое месиво, во все стороны хлещащее туго свитыми отростками. На моих глазах толстое основание щупальца распрямилось и выстрелила в меня, вдоль секунды удлинившись и преодолев весь зал. Я увернулся, и лезвием топора отсек перевитый мускулистый жгут, который врезался в стену, выбив из нее каменную крошку. «Маш, ты как?» Отодвинул я за себя девушку, прикрывая ее тело собой, и вновь активировал огонь, обрисовав струе пламени вокруг нас полукруг. Вновь взметнувшийся вверх облако пара скрыло нас отзора противника а им в перегретую область щупальца обожгло кипятком, заставив его обиженно взреветь. Хотя, пожалуй, это больше было похоже на возмущенное бульканье, чем на член раздельный рев. Все в порядке. Защитный костюм просто невероятен. Страшно подумать, что бы со мной было после таких экстренных водных горок. Я достал из инвентаря скопированный раньше автомат и, сняв его с предохранителя, отдал девушке. Предлагая отомстить этому недоразумению, Посмотрим, как ему понравится свинец. Просто стреляй в этом направлении. Думаю, не промахнешься. Маша вскинула автомат, выдала короткую очередь на несколько патронов и, удовлетворенно кивнув, услышав обиженный клёкот, выпустила туда же весь остаток. Сменила магазин, получив от меня такой же, уже подготовленный, и добавила еще. Расходящийся пар открыл вид на изрежечённого монстра, которому явно не понравился наш подарок. Правда, особого воздействия на него он не оказал, а заметившая нас тварь направила десяток своих щупалец в нашу сторону. Я вновь отпугнул его огнем и бросил еще один магазин подруге. «Стреляй в голову! Надо ослепить, тварь! Сейчас пар немного разойдется, и атакуй!» Проинструктировал я кивнувшую девушку. Монстр, уже не раз обжегшийся о горячую водную завесу, не торопился хватать нас, и как только появилась возможность... Маша выпустила длинную очередь на весь магазин в око. Взорвавшийся глаз вызвал у него всплеск ярости, и он замолотел щупальцами во все стороны, уже не обращая внимания на обжигающий пар. Одна конечность хлестнула по мне, и, наконец, найдя противника, обернулась вокруг талии и подбросила меня, как пушинку, в воздух. Улучшенный вестибулярный аппарат позволил с легкостью отслеживать происходящее. И я, материализовав из инвентаря топор, в полете рубанул по розовому канату, с небольшим усилием перерубив его. Упал с другой стороны от монстра и, рванувшись к нему, бросился в ближний бой, заметив, как с другой стороны то же самое сделала девушка. Вблизи он оказался практически беззащитен. Да, периодически у него получалось схватить и отбросить на сторону, но отсутствие урона, нивелируемое броней, позволяло снова бросаться в бой попутно лишая его конечностей, которые остались лежать на полу, мелко подергиваясь в судорогах. Остальное оказалось уже просто работой мясника. С хекающим звуком наши топоры врезались в плоть и прорубали дорогу к центру его туловища. Монстр бестолково пытался перевалиться с боку на бок, но лишившийся зрения и хватательных щупалец стал легкой добычей. Я прекратил атаковать и отошел в сторону, предоставив девушке возможность самой добить его. «Может, гранаты?» Спросил я увлекшуюся Машу и протянул ей одну штуку. «Или тебе просто нравится нарубать его на ингредиенты для суши?» «Спасибо», — поблагодарила меня запыхавшаяся девушка и, выдернув чеку, засунула внутрь прорубленного отверстия, отскочив в сторону. Раздавшийся взрыв, наконец, добил противника. И я открыл панель уведомлений. «Принято участие в убийстве секретного босса локации», Мутировавший осьминог четвертого уровня. Получено 50 единиц опыта. 2 очка бонусных характеристик. 1 очко навыка. «Очуметь!» Прозвучало со стороны Маши. 18 очков бонусных характеристик и 3 очка навыка. Плюс восьмой уровень. А это еще характеристики за его получение. «Неплохо», — прокомментировал я полученный ею бонус. «Секретный босс локации довольно щедр на награду хоть и сложно убиваем. Не то слово. У меня висит 36 очков навыков. Даже если ставить будильник и распределять их каждые 6 часов, понадобится 9 дней. А сколько еще придется съесть, чтобы все это усвоилось? Добро пожаловать в мой мир!» Улыбнулся я своей будущей жене.